Глава 12. Ольга Решина шла на работу в клинику в превосходном настроении. Погода снова стояла солнечная, а настроение Ольги всегда зависело от того, было ли на улице ясно или наоборот пасмурно. Если вчера ситуация с Юрием Обориным начала её беспокоить, потому что не сдвигалась с мёртвой точки, то сегодня утром она нашла как ей казалось, верное решение. Он лежал в клинике уже 4 дня, а ей так и не удалось выяснить, рассказывала ли ему Тамара о событиях в Австрии, и если да, то не рассказал ли он сам об этом кому-нибудь ещё. А вдруг он умрёт раньше, чем ей удастся всё узнать? И может получиться так, что Аборен-то умолкнет навсегда, Но останутся люди, которые тоже знают то, что знать им не положено, и кто эти люди, где их искать? Как много он им рассказал. У Ольги было не так уж много возможностей проводить с обореным столько времени, сколько нужно для того, чтобы раскрутить его. В дневную смену она вообще могла забегать к нему только урывками, потому что в отделении неотлучно находился муж. В ночную же смену вести долгие разговоры о жизни тоже было не совсем удобно. Юрий, как все нормальные люди, днём бодрствовал и работал, а ночью откровенно хотел спать, особенно после занятий любовью. И потом Она сама напела ему о персонале, с которым её ревнивый супруг хорошо знаком и который немедленно доложит ему, если она будет слишком часто подолгу задерживаться в одной и той же палате. Значит, о борином должен заниматься кто-то другой. Но кто? Выбор-то не особенно велик. Понятно, что это должен быть кто-то из своих. Округ этих людей очень узок. Главный врач клиники, патолог анатом, трое фармацевтов, две медсестры, Бороданков и сама Ольга Решина. Главный врач, патолог анатом, Бороданков и Ольга отпадают. Фармацевтов тоже трогать нельзя. Они работают очень напряжённо. Да и трудно придумать повод интенсивно общаться с одним из пациентов, если участь постоянные напоминания об анонимности пребывания в отделении и о нежелательности контактов пациентов с кем либо, кроме врачей и медсестёр. Остаётся стало быть медсёстры, потому как никаких других врачей, кроме Александра Инакенча, в отделении нет. Ольга понимала, что и с медсестрой дело вряд ли выгорит. Для того, чтобы её визиты к Аборину выглядели естественно, нужно, чтобы между ними сложилось хотя бы подобие близких отношений, а это, учитывая его роман с Ольгой, вряд ли возможно. Обе медсестры были из числа тех самых своих. Одна жена фармацевта, другая сестра главного врача. У них не было никакого медицинского образования даже среднего. Жена фармацевта вообще не имела за плечами ничего, кроме 10 классов в средней школы, и раньше работала мушинисткой в каком-то учреждении, а сестра главного врача была по образованию педагогом, учителем младших классов. Для работы в отделении они вполне годились. потому что никакие специальные навыки здесь не были нужны. Уколов и прочих процедур никому не делали, а для того, чтобы разносить в белоснежном халатике еду и микстуру, особая профессиональная подготовка не требовалась. Для решения всех медицинских вопросов вполне хватало самого Бороданкова и Ольги. Конечно, медсёстры люди надёжные, проверенные, заинтересованный в деле, но на контакт с ними оборен не пойдёт. Значит, нужен новый человек. Нужен мужчина.